Глава 18 В путях. Застегнув кафтан, Перин задумчиво поглядел на топор, висевший на стене. Он висел там с тех пор, как юноша выдернул его из двери и намертво привязал ремнем к стенному крюку. Перин не хотел брать с собой это оружие, но ремень отвязал и подпоясался им. Молот его был привязан к уже готовому вьюку.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 Верину казалось, что от нее веет пустотой. Он никогда и нигде не задерживался достаточно долго, чтобы сродниться с этим местом, и куда бы его ни заносило, всегда был легок на подъем. Ну а сейчас я возвращаюсь домой. И, повернувшись спиной к опустевшей комнате, вышел за порог. Навстречу ему легко поднялся гаул, сидевший на корточках у стены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 В твоих краях для нас уж больно сыро. Там и дышишь, точно воду вдыхаешь. Да и народ у вас там слишком кучно живет. Мои сородичи и без того по горло сыты чужбиной. Понятно. Кивнул Перин. Ему стало ясно, что на помощь отряда аильцев в выдворении белоплащников из двуречья рассчитывать не приходится. Но хотя и был разочарован, он постарался не подать виду,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 Эта девушка и Агир не делают тайны из своих приготовлений. Она пытается найти министреля, и на каждом углу трезвонила, что собралась путешествовать путями. Перин поскреб бороду, тяжело вздохнул и сердито проворчал. — Ну, если она наведет на мой след Морейн, ей не поздоровится. Так отшлепаю, что неделю сидеть не сможет. — Она вроде неплохо обращается с ножами, — заметил Гаул. Это ей не поможет, если из-за нее мое дело сорвется. Перин призадумался. А из киподмоги не предвидится, а стало быть, впереди маячит виселица. Гаул, обещай, что если со мной что-нибудь случится, ты заберешь Фейли из двуречия. Если она не захочет, утащи ее силой. Обещаешь? Я сделаю все, что смогу, Перин. Сделаю, ибо обязан тебе долгом крови.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 и увешанный шпалерами коридор, они повстречали очень мало народу. При этом ни один лорд им на глаза не попался. — Куда они все подевались? — спросил Перин. — Рандал Торс собрал всю знать в сердце твердыни, — пояснил Гаул. Перин удовлетворенно хмыкнул. Он надеялся, что Морейн присутствует на этом собрании. Уж не затеял ли это ран специально, чтобы помочь ему улизнуть от бдительной Айс Седай?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 Полы были вымощены грубыми каменными плитами и стертыми подкованными конскими копытами. Перин ускорил шаг. Конюшна была уже на виду, в конце широкого тоннеля. Высоченные ворота драконовой стены были широко распахнуты и охранялись лишь горской защитников. Теперь уж Марейн их не перехватит, хотя бы ей помогал и сам Темный. Перин шагнул в высокие,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 Перин с недоумением поскреб бороду. К ним подошел хмурый и озабоченный Лойл. Карманы его кафтана, как всегда бывало, когда он собирался в дорогу, были битком набиты, и по очертаниям можно было догадаться, что набиты они преимущественно книгами. Перин с удовлетворением отметил, что хромота Агир заметно поуменьшилась. «Перин, Фелли проявляет нетерпение».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 Могу и за ушком почесать. Аильские девы покатились со смеху Вдруг гаул высоко подпрыгнул, резко вскинув над полом и стремительно крутанув копьем. — Мы будем следовать за вами, как крадущиеся горные коты, как охотящиеся волки! — выкрикнул он и с удивительной легкостью приземлился. Лойл изумленно уставился на него. Байн небрежно пригладила пальцами короткие рыжие волосы и оборонила, словно в невзначай, обращаясь к чат. «У меня дома на постели лежит волчья шкура. Волков добывать легче легкого». Из горла Перина вырвалось хриплое рычание. Обе девы обернулись к нему. Байн, кажется, собиралась еще что-то сказать. Но, взглянув в желтые глаза Перина, оставила это намерение. Если она и не испугалась, то, во всяком случае, поутихла. «Щенок нуждается еще в дрессировке», — доверительно сообщила Фейли девам. Но Перин даже не взглянул на нее. Он направился в стойло, где его дожидался мышастый жеребец, не уступавший по стати тайрынским коням, но более рослый, с высокой холкой и мощным крупом. Махнув рукой, юноша отпустил конюха, сам взнуздал ходака,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 и подвесил к высокой луке свернутое одеяло. Гаул наблюдал за его приготовлениями без всякого выражения. Сам аилиц, как и любой из его соплеменников, решился бы сесть на лошадь разве что в крайнем случае. Перин не знал, почему они не любят ездить верхом. Возможно, из-за того, что гордятся своей способностью пробегать огромные расстояния. Правда, сами ильцы делали вид, будто на то существует иная,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 Деревянная шкатулка со снадобьями от на случай, если лошади приболеют, и все такое. Во вьючных корзинах большую часть места занимали бутыли, похожие на те, в которых аильцы хранили воду, но гораздо вместительнее. Они были наполнены ламповым маслом. Поверх всего остального были пристроены фонари на длинных шестах. Все было готово. Приладив лук без тетивы под подпругу, Перин вскочил на коня. Теперь ему оставалось только с нетерпением ждать. Лойл уже сидел верхом на огромной мохнатой лошади. Она была куда выше всех остальных в конюшне, но под сидевшим на ней Агир казалось чуть ли не пони. Было время, когда Агир, как и Аильцы, недолюбливал верховую езду, зато теперь чувствовал себя на коне как дома.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 Но тут твердыня громыхнула, словно чудовищный колокол. Потолок задрожал, будто вот-вот рухнет. Ходок заметался и затряс головой. Перин едва не свалился с седла. Толчок свалил большинство конюхов на пол. Правда, они тут же повскакали и стремглав побежали к стойлам, чтобы успокоить бьющихся и испуганно ржавших коней. Лойл, чтобы не упасть, ухватился за шею своей могучей лошади. Ласточка брыкалась и всхрапывала, но Фейли уверенно держалась в седле. Ранд. Перин не сомневался, что это его рук дело. Он ощутил тяготение Таверина, словно взаимно передплетающиеся потоки притягивали его и Ранда друг к другу. Кашляя в облаках поднявшейся пыли, юноша замотал головой, изо всех сил стараясь не поддаться этому тяготению и не соскочить с коня, и не побежать обратно, в Твердыню, к Ранду. Толчки продолжали сотрясать цитадель. лоэл закричал Перин. «Медлить нельзя! в Путь! Быстрее!» Кажется, и Фейли не видела больше причин для промедления. При впоре в свою кобылку, она пристроилась рядом с Лойлом. Вьючные лошади тянулись за ними следом. Еще не достигнув ворот, путники перешли на голоб,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 когда над их головами сотрясалась твердыня. Верин скакал следом за Фейлией и Лойлом, держа в поводу свою вьючную лошадь. Больше всего ему хотелось, чтобы мохнатый конь Агир скакал быстрее, или чтобы он мог пустить ходока вовсю прыть, обогнать Лойла и умчаться подальше от притяжения Таверина, пытавшегося заставить его, другого Таверина, повернуть назад.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 дальше от города и притяжение Таверина. Только оказавшись среди полей, с разбросанными то там, то сям фермерскими домишками, Перин натянул поводья и перешел на шаг. Он дышал так же тяжело, как и его почти загнанной бешеной скачкой конь. Уши Лойла напряженно торчали. Фейли облизывала губы и растерянно переводила взгляд с Перина на Агир. Лицо ее было бледно,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 и горой возвышавшуюся над ними громаду твердыни. Он мог различить даже изгибы тела диковинного змея на знамени и метавшихся вокруг вспугнутых птиц. Никто другой не был способен это увидеть. И уж, конечно, ему было совсем нетрудно разглядеть троих людей, мчавшихся по дороге легкими, широкими, стелющимися шагами. Он ни за что не смог бы бежать с такой скоростью, во всяком случае, долго.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 сказала она Лойлу, но башка дырявая. Наверняка он принял за аильцев каких-нибудь бедолаг, улепетывающих из твердыни, решив, что началось землетрясение. Лойл неуклюже повернулся в седле и пробормотал что-то насчет рода человеческого, как показалось Перину, отнюдь не нелестное. Фелли, разумеется, пропустила это мимо ушей. Правда, всего через несколько минут девушка вновь посмотрела на Перина, и на сей раз с немалым удивлением. Аильцы приближались, и теперь их уже невозможно было не узнать. Фелли, однако, ничего не сказала. Сейчас она не признала бы его правоту, даже если бы Перин взялся утверждать, что небо голубое. Еще минута, и аильцы поравнялись с всадниками. Никто из них даже не запыхался. «Жаль, что нам не пришлось бежать дольше», – Байн обменялась улыбкой с Чиат и обе искоса глянули на Гаула. «Не то мы бы в конец загнали каменного пса», — подхватила чат «Каменные псы потому и дают клятву никогда не отступать, что у них кости каменные, да и головы тоже. Тяжеловаты они для бега». Гаул ничем не ответил на насмешку, но Перин заметил, что он следил за каждым движением чат «А знаешь, Перин», — продолжала чат Почему дев-копья чаще всего посылают в разведку? Потому что они лучше всех бегают. Бегают они так хорошо, потому что боятся воздыхателей, желающих стать их мужьями. Чтобы избегнуть подобной участи, любая дева готова пробежать сотню миль. — Я и нахожу это весьма разумным, — промолвила Фейли. — Вы не хотите отдохнуть? — спросила она дев. Те отказались, и Фейли, хотя и удивилась, тут же обратилась к Лойлу. А ты готов? Вот и прекрасно. Найди мне эти путевые врата. Мы и так слишком долго здесь задержались. Если позволить приблудному щенку отираться поблизости, он чего доброго вообразит, что его решили взять с собой. А этого не будет никогда. Фейли, запротестовал Лойл. Мне кажется, ты ведешь себя вызывающе. Я буду вести себя так, как сочту нужным. Ну, где же эти врата? Уныло повесив уши, Агир вздохнул и повернул лошадь на восток. Перин дал им отъехать примерно на дюжину шагов, а затем он и Гаул двинулись следом. Он обязался играть по ее правилам, и тут уж ничего не попишешь. Но уж во всяком случае вести себя как она юноша не собирался. Чем дальше всадники скакали на восток, тем реже встречались фермы,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 отгоняли коней в сторону, однако с любопытством и бесстрашием юности наблюдали за странной компанией, двумя людьми и агир верхами, которых сопровождали свирепые аильцы, по слухам захватившие недавно саму твердыню. Зелёная равнина радовала Перину глаз. Он очень любил лошадей и даже в ученики к мастеру Лухуну напросился отчасти из-за того, что у кузнеца всегда можно было повозиться с ними. Коней в двуречи было немного, и по стати им было далеко до тайренских. Совсем иначе чувствовал себя Лойл. Поначалу он бормотал что-то себе под нос, но чем дальше они ехали по травянистым холмам, тем громче становился его голос, пока, наконец, он не взревел ракочущим басом. — Пропало, всё пропало! Кругом одна трава. А ведь некогда здесь была Агирская роща. В здешних краях мы не возводили каменных строений. Таких, как в Монотерене или в городе, который вы называете Кеймлин. Зато мы насадили здесь рощу. И какую? Сюда свезли деревья всех пород, со всех концов света. Росли здесь и великие древа, огромные, словно башни.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 Он, наверное, тоже был зол. Глядя на лицо Лоэла, Перинс вспомнил старинную поговорку: "Агир рассердить что гору свалить". Имелось в виду, что и то, и другое вещи невозможные. Юноша, однако, пришло в голову, что, вероятно, со временем смысл поговорки изменился, а поначалу она звучала примерно так: "Агир рассердить что на себя гору свалить".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 Трелестника Авендесоры, легендарного древа жизни. Как только тяжелая рука гир коснулась камня, Трелестник отделился от орнамента, хотя за миг до того казался частью каменной стены. Фейли громко охнула и даже аильцы что-то пробормотали. В воздухе повис запах тревоги, и было бесполезно гадать, от кого он исходил. Скорее всего, ото всех сразу.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 С этими словами он направил ходока к проему. Ему послышалось, что Фейли снова охнула. Жеребец артачился, приближаясь к собственному отражению, но Перин пришпоривал коня, и тот неохотно двигался вперед. «Медленно», — припомнил юноша, — «ворота следует проходить медленно». Морда коня коснулась своего отражения, а затем слилась с ним. Он будто вошел в зеркало. Следом за ним и Перин слился с собственным отражением. Мороз пробежал у него по коже. Время остановилось. Обволакивающий холод исчез, словно лопнувший мульный пузырь. И юноша оказался в кромешной мгле. Казалось, она сдавливает со всех сторон кружок света от фонаря. ходака как и вьючную лошадь, била дрожь. Гаул спокойно ступил сквозь врата и начал готовить второй фонарь.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 Очень скоро нам волей-неволей придется следовать за ней и Лойелом, чего она и добивается. Но пока смогу, но я пойду впереди. Видишь? Юноша указал на широкую белую полосу под копытами ходака Выщербленная и прерывистая. Она вела вперед и исчезала в темноте всего в нескольких футах от них. Она тянется до первого указателя. Мы будем дожидаться Лойелла потому что только он может прочесть указатель и определить, каким мостом следует двигаться. Но до тех пор Фелли придется тащиться за мной. «Мост», — задумчиво проговорил Гаул. «Слышал я это слово. Здесь что, есть вода?» «Нет, это не настоящий мост. Просто более подходящего слова не придумали. Я и сам-то не очень в этом разбираюсь. Лоял тот, может быть...» Объяснил бы лучше. Гаул покачал головой. Перин, а ты уверен, что поступаешь правильно? Нет, — ответил юноша. Но Фейли об этом знать незачем. Гаул засмеялся. Эх, молодость, молодость. С вами не соскучишься. перен нахмурился, пытаясь понять. Не ни над ним не смеется Аилиц. А затем направил ходака вперед введя за повод в ючную лошадь. Свет фонаря пропадал из виду уже в 20-30 шагах. А Перин хотел оказаться за пределами видимости, прежде чем пройдет ворота. Пусть Фейли думает, что он решил идти один, и поволнуется, пока не встретит его возле указателя. Чуток понервничать ей не повредит. Она еще не того заслуживает.